Савелич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобой сделалось?» Сказал он жалким голосом. «Где ты это нагрузился?» «Ах ты, господи!» «Отроду такого греха не бывало!» «Молчи, Хрыч!» Отвечал я ему, запинаясь. «Ты, верно, пьян. Пшел спать и уложи меня». «На другой день...»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 От роду, кроме квасу, в рот ничего не изволило брать. А кто всему виноват? Проклятый мусье. То и дело бывало, контипьев не забежит. «Мадам, живу при, вот кю!» «Вот тебе и живу при!» Я чего сказать, добру наставил собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки Басурмана, как будто у барина не стало и своих людей. Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему... Поди вон, Савельич. Я чаю не хочу. Но Савеличем мудрено было унять, когда бывало примется за проповедь. Вот видишь ли, Петр Андреевич, каково подгуливать. головки то тяжело. Кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен. Выпей-ка огуречного рассолу с медом. А всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли? В это время...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 Дитя пьет и играет Чтоб утешить бедного Савельича Я дал ему слово впредь без его согласия Не располагать ни одной копейкой Он мало-помалу успокоился Хотя все еще изредка ворчал про себя Качая головою Сто рублей Легко ли дело? Я приближался к месту моего назначения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 Это зачем? Время ненадежно Ветер слегка подымается Видишь, как он сметает Порошу Что за беда? А видишь там что? Димщик указал кнутом на восток Я ничего не вижу Кроме белой степи да ясного неба А вон, вон это облачко Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко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 Лошади шли шагом и скоро стали. «Что ж ты не едешь?» — спросил им щека с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с облучка. «Невести так, куда заехали, дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бронить, Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю». Почевал бы себе до утра, буря путихла утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу. Савелич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савелич ворчал, Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жилья или дороги. Но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, емщик!» — закричал я. «Смотри, что там такое чернеется?» имщик стал всматриваться. «А бог знает, барин!» — сказал он, садясь на свое место. «Воз, не воз! Дерево, не дерево! Окажется, что-то шевелится!»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 — Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега? — Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный. — Слава богу, исхожено и изъезжено вдоль и поперек. — Да видишь ли, какая погода. — Как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться, да и переждать. Авось буран утихнет, да небо прояснится. Тогда найдем дорогу по звездам». Его хладнокровие ободрило меня. Я уже решился, придав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг Дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику, «Ну, слава Богу, жило невдалеке. Сворачивай вправо да поезжай». «А почему мне ехать вправо?» спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой». Ямщик казался мне прав. «В самом деле», — сказал я, — «почему думаешь ты, что жило недалече?» «А потому что ветер от Толи потянул», — отвечал дорожный. И «Я слышу, дымом пахнуло, знать деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушиваясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкаю тихой езды.